Глава первая. «А тебя звать-то как?» — Савва линял им рукавом ряс и отер с бороды капли молока. тиша хотя как?» — белобрысый отрок с пронзительно синими глазами сидел напротив монаха, словно пытаясь заглянуть тому в рот. «Да нет, там и ничего интересного. Савва и меня звать. Где там это? А ты куда смотришь? В рот мой пялишься. А я и говорю, нет там и ничего интересного. Я на монахов, когда смотрю...» «Все думаю, что в их не так, как у обычных людей?» «Ишь ты, с чего взял что у монахов не так чего-то?» Савва насмешливо вскинул брови. «Да вот с того и взял, давеча видел, как один лягушку уговаривал с дороги спрыгнуть, так и говорил с ею, как с людиной. Уйди, мол, девка, а то раздавит тебя ненароком». «С лягушкой». «Так с лягушкой, — говорит, — чепуха суще. Вот ежели я рот широко раздвину, то паре совсем обомлеешь. У меня в горле таракан живет». «Тимофей Федорович, он так усищами шевелит, что и мне порой аж до чертиков щекотно!» «Да иди ты! Таракан у его!» — тише отпренул. «А ежели таракан, то за людским столом и делать нечего! брр «Ты вот лучше скажи мне, а чего ты весь покоцанный такой? Руки словно уголья горящие месил, да и одежка уж больно гарью пахнет!» «А я паре так и есть!» — Савва взгляд. острадаович сидел вдруг вижу а из пламени смотрит на меня лицо девичья присмотрелся деввич ты лишь голова а все остальное птичье я к ей руки то протянул а она как вцепится в меня когтями и давай в пламень тащить ну насила вот бился сава провел длиннопалой ладонью по черной проседью бороде да идиишь ты птица у его а у тебя все одно идиишь ты да идиешь ты сава передразнил тишу «Ты вот мне скажи, а с батей-то твоим шибко вижу неладное?» Тише понурился. «Да помирать, кажись, а будет». «Ах!» — парень мотнул головой. «Ты только об этом больно-то не шуми. Есть тут у нас один злодей окаянный, пан Войцеховский. Все со своим чеканом ходит, опирается на него. Я вас, говорит, отвольница, то быстро отучу. Я вас, курвы, уважать законы заставлю. Я вас, курвы, Юрьев день, быстро вспомнить отучу. Ну и все так». «Что такое чакан?» — Савва заинтересовался. «Это, как бы тебе объяснить. Ну, палка такая по пояс, вышину, на одном конце набалдашник, на другом молот, который с одного краю в виде молотка сапожного, а с другого чем-то даже птичий клюв напоминает. А еще у него венгерк всегда на поясе. Венгерк сабля, это я знаю. Ну так вот, приезжает как-то с неделю, поди назад этот панда и давай на батю урать, почему, мол, сено мало ставишь». А батя мой объясняет нелюдю, что, дескать, позжние, окашиваю, не все. Надо же, по очереди. Одна отдыхает, сил набирается, чтобы гуще травы дать, другая окашивается, а на другой год, наоборот, та, что отдохнула под косу ложится. Пан проклятый, Войцеховский, орет, что много сена нужно лошадям. Где-то в Европе их них король воюет, поэтому все должны трудиться, чтобы мы войну не проиграли. «Ихней, говоришь», — сава глубоко вздохнул, — Так и есть, и их ихний, — Тиша перекрестился. А наш разве? Мы по-ихнему все одно креститься не будем, наш государь на Москве. Вот и войско собирают, говорят. А ну как, перетянет по загривку-то окаянному, будут знать. Да сколько мужиков по лесам партизанят. Все одно не будет им здесь покоя. Глядишь, сам уже при поляках на свет народился, а на русского царя молишься. Ты пробать-то дальше давай. А что там давать? Соскочил пан Иуда с коня, да в грудь, чеканом этим и сунул. Я прям слышал, как косточки-то провалились. Вот теперь мы с мамкой тужимся из последних с утра до ночи на покосе да на погребке. Мать, и сейчас на дальней пожни тебе вот молока уставила и ушла еще до рассвета. «Эх, ма, Русь, матушка!» — Савва провел тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу. «Годков-то тебе сколь стукнуло? Фофнадцать!» как? «Фов нацать!» — передразнил Сава. Парень пропустил мимо ушей безобидную насмешку собеседника. «Боюсь, не наставим мы сено как надо пану. Тогда у нас запродаст. Трава уже жуковать начала, слыха налива в густе кусить». «Жуковать?» — переспросил Сава. «Трава сочной должна быть, тогда сено душистая. Такое скот шибко любит. А с пожуковатой травы прах один. Я сейчас до курс бегаю, поди, внеслись, наших яиц попробуешь». Да вступай тогда уже, с Богом. Мне работать надобно А коса есть лишняя. Я, парень, кусить шибко люблю. У вас, вот, видишь, раздолье, а у нас на Холмогорье все больше лес густой. Поженки маленькие, каждая охапка на вес золота. Никогда золота не видел, только говорят о нем. Холмогорье, это где ж такое? Это там, на севере. И Белое море там есть. Холодное бывает до лютости прямо. Так куст покажешь, «Покажу, чего там». Савва и Тиша встали из-за стола, за порогом избы сиял восход. Воздух, наполненный стрекотом кузнечиков, гудением оводов и комариным писком, был до того плотен от поднявшегося удушливо сладкого пряного духа трав, что напоминал остывающий свежесваренный кисель, в котором все живое передвигалось вплавь, словно преодолевая незримое течение. На несколько верст вперед, до самой кромки темнеющего леса, Полыхала яркими цветами, перетекала глубокими волнами высокое разнотравье «Ух, и сила какая! И чего людям не живется?» — Савва, прищурившись, любовался природой. «Это не все наше. Наш только до той вона березы», — Тиша показал пальцем на одинокое кривое дерево. «Пошли в сарай». В сарай Савва снял со стены косу горбушу, тронул ногтем лезвие. «Не точно давненько, полупатить бы, а мы ею уже не пользуемся. Как литовки появились, так мы только ими». Тиша щелкнул указательным пальцем по металлу, тот радостно отозвался приглушенным звоном. «Ишь, вон, литовки какие-то!» Савва заинтересованно оглядел незнакомое орудие крестьянского труда. «Литовку мы еще стойкой называем. Ей косить куда удобнее, сгибаться не надо. А сгибаться пареньой как полезно бывает». «Больше гнешься, скорей не сломаешься!» «И молитва в труде куда как шибче звучит. Дай, кость, брусок!» сава взял из рук отрока точильный камень. Уперев косище в живот, прихватив левой рукой лезвие ближе к концу, монах резво принялся охаживать металл камнем. Вжик-вжик! Звуки сливались друг с другом, точило было невозможно уловить глазом. «Ан, вот, видишь, и изладилось!» сава подоткнул подол ряса из -за веревку пояса, широко перекрестился, глядя на плоский диск утреннего солнца. «Ну, с Богом, стал быть!» — Тиша вылупил глаза на торчащие коленки на поросшие кудрявой черным волосом ноги странного мужчины, который вчера попросился к ним на ночевку. «Пошли давай, показывай пожонку-то свою. Че показывать-то? Как вышел за жерди, так и куси. Ну, поглядим на твою жуковатую. этишка тебя не обзовут только травушка-любавушка». Монах сухим стеблем прянул между жердей ограды и оказался в чистом поле. Постоял щурясь на восход и опустился на колени. Широченный взмах под косой зашипело, взвелись из скошенной травы тучи мошек. «О, легче вы, окаянные!» Он рассмеялся громко-заливисто, отфыркиваясь от мошкары точно огромный конь, и пошел медленно вглубь поля, похожий на перевозчика в лодке с одним веслом. Взмах в одну сторону, потом в другую, И лодка плывет упрямо, не быстро, но плывет. Тиша зачарованно смотрел, как падают вражьи зеленые рати под ударами меча Витязи Исполина. Он всегда так представлял нескошенную траву, чтобы легче управиться было. Вот первый полк лежит уже, в другой нужно врубиться и победить, а третий окружить да и искромсать в капусту. Так бывало увлечется, что и кровавых пузырей на ладонях не замечает. Но здесь тише увидел совсем другое. На его памяти горбуши не косили, а если и бывало, то по мелочи. Скоту свежей травы охапку на вечер не более. А тут человек к траве лицом совсем близко опускается, сливается, шепчется с ней, точно на ушко друг другу. Баюкает ее, целует и просит прощения. А та его понимает и смиренно принимает все, как оно есть по судьбе и в жизни. Пятится поле, широкими пластами ложится справа и слева от костца. А он все идет и идет вперед, оставляя позади себя тонкую алую ниточку крови, сочащуюся из голых коленей. Вот она, молитва-то, как вершится может. И показалось тише, что он стал свидетелем какого-то очень древнего обряда, совсем древнего, который совершается здесь и сейчас, но был обряд этот еще задолго до его мамки и бати, до Успенского собора, что высится на городском холме, даже до соснового леса, синеющего на горизонте, разве что огромные речные валуны помнят о нем. «Ну, чё, раззявился? Воды, может, принесёшь?» Лицо монаха сияло белозубой улыбкой. Тише зачерпнул ковшом из ведра и припустил по скошенной полосе, а когда приблизился, в нос ударил терпкий сильный дух богатырского пота. Даже воздух вокруг, казалось, весь стрункой вытянулся от этого запаха, вот-вот лопнет. «Як бы так, парень, да лихо не знать. Ну, я ещё трохи тут, а поухочусь». Да пойду по своим делам. Да ты не боись, пока Полюшка не умну, никуда не денусь. Сава снова засмеялся открытым вольным смехом, глядя куда-то поверх тишиной головы. Ближе к обеду оба сидели на крыльце и по очереди пили хлебный квас, изредка перебрасываясь словами. После многочасовой работы говорить не хотелось, а молчать как-то неловко. Все ж недавно познакомились, но Тишу один вопрос ой как мучил. — Да ты не мнись, парень, вижу, чёрт тебя за печёнку крутит, — Савва скосил глаза на собеседника. — Вот ведь у тебя какая палка-то, всё в толк не возьму. Да ведь, пока ты косил, я её в руке-то примерил, лёгкая пружинит, а вот из какого он на дерево? — А те не говорили, что чужое брать, рук терять? — Говорили, но я вижу, до всяких там палок, чеканов и сабель уж больно хочешь. И смышля он не дюже, да ведь палка и палка себе, чего тут такого-то? Не палка это, а посох. Ну, посох. У вас все ресники с посохами ходят, только у них обычные суковатые. Таких в лесу на каждом шаге найти можно. А у тебя какой-то не такой посох. Не скажешь, Откель? Эх, знал бы сам Откель, то, может, что и соврал, то и соврать чё не знаю. Они не заметили, как за их спинами открылись двери хаты, и в проеме возник из темноты отец, тише Степан Курило. «Эко, травы, страсть какую понаскашивал!» — мужчина говорил слабым дрожащим голосом. В груди худуном ходил тяжелый булькающий хрип. «Баско!» — повалил, «Баско!» — «Бать, ты че встал?» — тише испуганно посмотрел на отца. «Да вот, встал, впоследки на землю свою посмотреть!» Степан Курила сделал два мелких шаркающих шага и оперся на плечо сидящего на ступенях савы Монах скосил взгляд на бугристую натруженную руку хозяина дома и вспомнил. Вспомнил, как точно так же четверть века тому назад стоял на крыльце его отец, молебог шильников неизвестно куда, провожая своего странного долговязого сына. И не только это вспомнил, спертый воздух полутемной избы, тяжелый от его смердящего неподвижного тела, и голос младшей сестры Аленки «Давай, Савушка, я тебя оботру», поуделался немного, но ничего, ничего, и она поворачивала его сухую плоть, оттирала влажной тряпкой от прилипших испражнений спину, ноги, ягодицы, меняла подстилку, взбивала подушку и садилась в изголовье так, чтобы он не видел ее катящихся слез. Однажды ночью отец взял его на руки и понес. Ему было хорошо, тепло и так уютно, что он не хотел задумываться, с чего вдруг отец среди ночи куда-то его несет. А когда повернул голову, увидел обрыв, тот самый, с которого открывалась необъятная ширь Белого моря, И уже было зажмурился, потому как догадался, что его ждет, но неожиданно услыхал резкий крик Аленки «Не надо!». Отец, словно мешковину, закинул его на левое плечо и, подойдя к сестре, ударил тяжелую ладонью чуть выше уха, а зашаталась, но устояла на ногах и снова закричала «Не надо, тядь!». Отец и сам уже понял, что нельзя. Как потом смотреть в глаза дочери? Раз не смог незаметно, теперь остынь немного. Сам себя хотел обмануть. Перед Богом с таким грузом не оправдаешься. Да как бы жил потом, спасибо Аленке, уберегла от греха. Но не сразу все так было. Было еще легконогое детство, где носились они с сестрой вокруг избы, вечно догоняя друг дружку. Грибы, и ягоды, первые выходы с отцом на охоту и рыбалку, зимние короткие дни и длинные-предлинные ночи, когда сквозь мутное окно из бычьего пузыря светила ошалелая от мороз луна. И не беда, что не было соседской детворы, соседей вообще никаких не было, потому как жили они своей семьей на дальней выселке. Отец пару раз в году ходил на лодке за солью и мукой, привозил нехитрые гостинцы и кое-что из одежды. Но потом пришла первая беда. Жена, моли бога, Агафьи, изготовилась рожать третьего. Все ждали этого ребенка. Придумали сразу два имени, мужское и женское. Сав во все свободное время вырезал игрушки из дерева для будущего малыша. Пришла Повитуха из Паскотины, саву и Аленку выставили из избы, сава запомнил душераздирающие вопли матери, но крика малыша так и не дождался. Повитуха Матвеевна вполголоса говорила отцу, что чада удавилась пуповиной, а Агаша дух испустила, не перенесла родов. На этом детство Аленки и Саввы закончилось. Двенадцатилетняя Аленка стала выполнять по дому всю женскую работу, а сава помогал отцу. Еще раз в их жизни... Все перевернулось год спустя, с чего вдруг Савве вздумалось показать передаленкой свою удаль. Он встал на ходули и пошел по самому краю обрыва. Ходули же сделал высоченное, чтобы у сестры дух перехватило. Вдруг кусок земли обломился, ходуля пошла вниз, и он бы спрыгнул, уберегся от падения, но сестра рванулась к нему поддержать, а получилось, что сама и подтолкнула. Тело савы полетело под уклон, билось о камни, переворачивалось, отскакивало от корней, А в самом низу ударилась о валуна, едва не переломилась надвое, и все. Ноги обездвижили, он мог пошевелить только кончиками пальцев. Слава богу, руки и голова уцелели, и остались ему нехитрые занятия. То лапти плести, то сети чинить. Отец места себе не находил, надрывался от работы и нещадно страдал без женщины. А куда приведешь новую жену? Ладно бы хоть все здоровы, а когда калека в доме... Найти молодую хозяйку, ой, как непросто, да еще на выселке с черной избой посреди тайги. Мало кого такой судьбой заманишь, вот ты померк однажды рассудок, умолю бога. Ну, спасибо, Аленке, хоть и горько, но жить дальше нужно. Но, как говорится, где второй, там и третий. Откуда он взялся, этот старый норвежец Бьерн? Явился в дом, когда никого не было, точнее, был только сава Норвежец долго сидел возле постели больного, крутя в пальцах упругий, отполированный временем посох, и, заслышав шаги за порогом, встал и пошел навстречу Малибогу. Савва хорошо запомнил их разговор. «Отдай его мне. Мой хочет что-то передать. Время пришло, и мой должен передать. Он, калека, вот уже год не встает. Мой знает и все видит собственными глазами. Мой хорошо обещает с ним обходиться. Поверь, Малибог, мой долго искал преемника». «Твой сын подходит, как никто другой. повернее мне, еще он может встать на ноги». Савва не слышал ответа отца, но был уверен, что тот согласился. Бьерна знали и уважали, Бьерна боялись, Бьерна любили. Только бы Аленка не застала, и не застала, обошлось. И вот уже Савва лежит на двухколесной повозке, которую тащит норвежец. Жил Бьерн на старой ладье, выброшенной штормом на берег еще при царе Горохе, и, похоже, лучшего места на земле для него не существовало. Посреди судна высился шалаш из шкур, точнее, стенами служили борта, в которые упирался двумя крыльями шлемообразный навес. Внутри помещались лежанка, стол до того низкий, что за ним можно было только стоять на коленях, и очаг, сложенный из речных камней там, где провалилось дно. Норвежец, хоть и казался стариком, легко, точно агнуться, закинул на плечо Савву и перенес в свое жилище. Положил лицом вниз, задрал рубаху и долго мял и давил корявыми могучими пальцами ватную спину. Парню было до того больно, что сдержать крик он даже не пытался, а Бьерн только приговаривал «Кричи, кричи! Это сейчас очень можно! Это очень твой помогать!» Страшные свои силы длинные пальцы проникали в Савину плоть, поворачивали с хрустом кости, давили так, что у парня из глаз сыпались синие брызги. Потом бьорн резким движением поставил больного на ноги и спиной к себе и, обхватив поперек туловища, прижал к груди и, приподняв над полом, несколько раз стряхнул и сказал «Идти! Тафай! Тафай! Идти!» И Савва пошел. Шаг другой на негнущихся тощих ногах упал, больно ударившись локтем, обдирая ладони о шершавое занудистое днище, но ревел ревмя от радости и безумного счастья. Он шел, шел сам и только слышал сзади «Тафай! Еще идти!» Не хочешь больно, чтобы тогда да файди, боль это хорошо. Боль, значит, шифой. Прошло несколько недель после того, как Савва снова стал ходячим. О том времени, когда он лежал и смердел, вспоминать было некогда. С самого утра, перед тем, как на коленях устроиться за столом, бьорн заставлял Савву брать валун, зажимать между ног и прыгать с ним вдоль берега добрую версту в одну сторону и обратно, а потом с тем же валуном бежать в гору, а с горы катиться кубрем, прижав камень к животу. Отдельной странностью была еда. Питаться старый норвежец предпочитал рыбой и желательно чуть подтухшей. Для этого приходилось в любую погоду забредать в море и ставить сеть, а потом тянуть ее, отяжелевшую, цепенеющими от ветра и усилий пальцами. Улов прикапывали в ямках возле ладьи и ждали, пока рыба дойдет. Излишки обменивали. Много раз тонкие веревки рвали ладони саввы, Бьерн все на свете лечил рыбьим жиром и потрохами, смешивая то с морской водой, то с прибрежной землей, то с какими-нибудь травами, и раны затягивались. Скоро кожа на руках Саввы стала настолько продубленной, что хоть ножом полосуй, да бестолку, до крови не доберешься. Не то ежедневное прыгание с валуном, не то рыбий жир и морской ветер поспособствовали, но за год жизни у норвежца Савва вымахал так, что стал выше наставника на полторы головы. А ведь был страшно вспомнить «плевком уронишь». Бьерн смотрел на труды свои и одобрительно покрякивал, кивая седой головой, а потом настало время посоха. Но раньше Савва должен был сходить домой и попрощаться с близкими. Что случилось за этот год с молебогом? Об этом даже Аленка молчала. Но стал отец сагбенным и дряхлым, едва передвигал ноги. И это несмотря на то, что в доме появилась молодая жена, которая была уже на сносях. «Что случилось?» – спрашивал взглядом Савва. Но все молчали, пряча глаза – В тот же день они попрощались. Точно так же, как сейчас отец тише стоял, его отец на крыльце сжимая холодеющей дланью сыновья плечо. «Ах, да! Еще ведь посох!»